Эпилог. Ильян. Проснулся резко. Поля с боевым кличем свирепых кеуров, которые считались прямыми предками нашей расы, ворвалась в спальню. Дочь явно считала, что раз она не спит, то и маме с папой пора вставать. Быстро вскочив с кровати, подхватил наш громогласный счастливый случай на руки и вышел из спальни. Даша, конечно, тоже проснулась но, может быть, сможет заснуть вновь, ей накануне родов отоспаться не помешает. Какими сложными бывают первые месяцы, мы знали не понаслышке. Но теперь стали опытнее, увереннее в своих родительских силах, так что второй раз должен был быть более продуктивным. Хотя, с любовью взглянув на свою прекрасную 4 малышку, решил, и первый раз все получилось хорошо. Чем займемся? Серьезным тоном уточнил у радостной дочки. Как же я скучал последние недели по своим девочкам, пока вместе с Эльтаром тестировал на Джиале его новую разработку. Как не хватало мне нашей семейной атмосферы сумасшедшего хаоса. Как тянуло домой. Бульками. Сосредоточенная мордашкой, обдумав возможные варианты, выбрала дочь любимое занятие под которым подразумевалось крушение моей домашней лаборатории. Не было у нашей Полины дела важнее, чем поронять все мензурки, поразливать содержимое всех колб и вообще перевернуть вверх дном все в святое святых. А может быть завтрак вместе сделаем? С робкой надеждой спасти содержимое своего убежища переспросил я, бросив быстрый взгляд на часовое табло. «Рань страшная». Дочь, вновь сосредоточенно все обдумав, воседая на моих руках, все же отрицательно замотала головой. «Хочу бульки!» «Так давно не было, мама не дает!» С натурально скорбным вздохом пробормотал ребенок, окончательно растопив мое сердце. Повернув к двери своего кабинета, мысленно представил себе, что происходило в мое отсутствие. Даша, стремясь сделать... Все запланированное разом металось по нашим жилым апартаментам, то бросаясь одевать полю, то кидаясь укладывать свои волосы, то пытаясь успеть не упустить завтрак. А тут еще и невероятно собранная и настойчивая дочь напирала с просьбой. «Мама, дай бульки, дай, папа разрешил». Как итог, на полине верх и низ от разных детских комбинированных комплектов, в лучшем случае. Сооруженная прическа любимую не устраивает, вызывает массу возмущенных стонов, а по нашей жилой сфере расползается дым давно сгоревшей еды. Даша в панике, порывается что-то где-то спасти или устранить последствия, а тут дочь продолжает настаивать. Конечно, же жена, в принципе, суеверно опасающаяся всех моих научных экспериментов, категорически машет руками, не позволяя. «Без папы нельзя!» Как мне не хватало в разлуке всего этого хаоса. всей этой бьющее ключом жизни, ощущение насыщенности бытия моей семьи. Я давно научился справляться с порывистостью любимой. На кухне у нас был робот-поваренок, а Полину с раннего детства приучал быть максимально самостоятельной или обращаться к помощи домашнего роботосмотрителя и маму по мелочам не дергать. Да, Даши, мои усилия по большому счету и не требовались. В ресторане у Дианы мы имели статус вип-клиентов, которым в любое время суток были готовы привезти любой заказ. От детского питания до так и неоцененных мною загадочных земных пельменей. А для Поли жена была лучшей мамой на свете. При всей своей порывистости наша мамочка оказалась волшебницей. Только она могла самое обыденное событие Самый простой жизненный эпизод превратить в праздник. Так она могла встать пораньше и приготовить нам вкуснейших пирожков по бабушкиному рецепту. Или совершенно незапланированно вытащить нас с семьей на грандиозную прогулку. Или начать играть с Полиной в странных индейцев. Или превратить наше жилище в лабиринты вместе с дочерью пробираться по нему к цели. Моя обожаемая жена была невероятна, неугомонна и непредсказуема. И, как я довольно быстро осознал именно за это, я и любил ее так сильно. Она дополняла меня, превращала мое существование в полноценную жизнь, дарила ощущение целостности моих возможностей. И главное, она отдавала нам всю себя. Большую часть своего времени и огромную любовь своего сердца. При всем этом Даша была целеустремленной и умела сосредотачиваться на истинно важном. Так ее совершенно нестандартное обращение с дочерью приносило невероятные плоды. Ребенок рос разносторонним и развитым не по годам. а самостоятельности и говорить не приходилось а организованный на пару с подругой бизнес динамично развивался, заставляя меня испытывать небывалую гордость за супругу. О том, в каком тонусе любимая держала наши личные отношения, не переставая изумлять, возмущать, раздражать и вызывать мой восторг своим поведением и неожиданными решениями, можно рассказывать бесконечно. И еще… Однажды Даша решила наладить контакт с оставшимися на Земле родителями. С тех пор между нами шла активная переписка. Так мы узнали о том, что у Даши подрастает брат, и нашествие хаятов на родную планету жены удалось остановить силами иятерского десанта. Конечно, временами я уставал от всей этой круговерти событий. Тогда просто укрывался в своей лаборатории, вновь погружаясь в мир привычного когда-то покоя. Но в счастливую и безумную семейную кутюрьму тянула вновь. Выставив перед дочерью несколько колб, наполнил их водой и, к вящему восторгу ребенка, начал добавлять в каждую по капельке реактива, окрашивавшего жидкость в определенный цвет. А потом мы смешивали их, вновь получая неожиданный результат. «Караул!» Донёсся до нас смех Даши. «Мама робота сожгла, наверное», — с небывалой рассудительностью, прислушавшись к происходящему, предположила наша девочка. «Починим», — спокойно и уверенно кивнул я. «Как всегда», — согласилась Поля. «Чего на завтрак у тёти Дианы закажем?» Вновь подхватывая дочь на руки и направляясь осуществлять спасательную операцию, заранее уточнил я. «Мама наверняка уже все заказала», – поразмыслив, пролепетала Поля. «Тоже верно», – согласно кивнул дочке. Восхитительно прекрасная, с оригинальной челкой и мягко обрабляющими овал лица прядями ухоженных волос, в новом, более широком из-за ее положения пеньюаре Дашуля обнаружилась на кухне. Послав нам воздушный поцелуй, с наигранной печалью отчиталась. «Пока подкрашивала ногти, завтрак пропал, так что ждем заказанных вкусностей». И тут же предложила Полине. «Пока ждем, давай вчерашнюю кашу израсходуем. Я вот тут мишень нарисовала, такой лак красивый потянула на художество. Будем в нее кашу ложками метать. Кто точнее попадет, получит приз папин поцелуй». Она хитро прищурилась. Поля тут же, загоревшись идеей, рванула к маме. «Давай!» а я, заранее активировав робота-уборщика, приготовился зацеловать своих любимых женщин. И тут запищал коммуникатор, извещая о срочном сообщении. Эльтар. Неожиданный толчок в бок вырвал из глубокого сна. Открыл глаза и, не двигаясь, огляделся вокруг. Но повторное ощущение сразу сказало мне о том, кто виновник пробуждения. Рядом сонно зашевелилась Диана, голова которой лежала у меня на плече, а ее уже внушительный живот упирался мне в бок. Привычным жестом погладил ее по плечу, ощущая тепло в груди от присутствия рядом дорогих мне существ, моей семьи. Моя любимая земляночка, обладательница сильного характера, но это только делало меня еще более сильным и уверенным, ведь неизменно рядом с ней я чувствовал себя защитником и непобедимым героем. Новый толчок под ребра заставил меня поморщиться. Мой сынок уже сейчас демонстрировал, что будет крепким и сильным парнем. Положив ладонь на живот Дианы с неиссякаемым любопытством и трепетным настроением, приготовился ждать. В следующий момент в мою растопыренную ладонь ударилась маленькая пяточка сына. Это я так решил, хотя Диана иногда со смехом возражала, предупреждая, что я, возможно, ошибаюсь в своих предположениях. И наш сынок ко мне попкой повернулся, а не личиком. Но мне все равно было приятно наблюдать за движением большого круглого живота жены, в котором так комфортно устроился наш ребенок. Пять лет прошло со дня нашего брачного обряда. И только сейчас звезды послали нам этот потрясающий подарок – малыша. Наши лучшие друзья Даша и Ирьян уже второго ждали, а для нас это первое и такое долгожданное чудо. Диана снова пошевелилась, что-то неразборчиво пробормотала во сне, а я осторожно, с наслаждением, зарылся пальцами в ее до сих пор удивляющие меня волосы такого медного оттенка больше ни у кого не встречал. Они с подругой в принципе очень выделялись среди наших светловолосых и ятерок, и первое время обеим было не слишком комфортно ощущать себя такими нетипичными. Это вызывало определенную настороженность и на деле приводило к тому, что расположить к себе, вызвать дружеское отношение у окружающих им было сложнее. Но постепенно Из-за невероятной и, как мне казалось, неожиданной популярности клуба ресторана Дианы и центра психологической разгрузки Даши, круг общения наших землянок неуклонно рос. Сейчас от желающих быть в числе их друзей приходилось едва ли не отбиваться. Самое удивительное, что Скайтар в какой уже раз проявил неимоверная смелость и прозорливость, во всем поддержав наших сырьянам жон и их идеи. Эти начинания, кстати, приносили неплохой доход как нашим семьям, так и всему Фиорду. Целая сеть Дианиных ресторанов и дашенных центров разрослась по Эйатре. И Скайтар вел коммерческие переговоры с одной из ближайших колоний, чтобы и там открыть филиалы. Да о чем говорить, если моя собственная мать Иола, жена Иора, активно помогали нашим девочкам в их работе. Как однажды случайно проговорился Скайтар, он надеялся именно на такую реакцию, на то, что и Эятерки вслед за землянками задумаются о самореализации не только в рамках семьи. И Ор решил, что, возможно, землянки со временем смогут расшевелить наше патриархальное общество, изменят к лучшему, наших без инициативных и немного слабохарактерных женщин. А последнем он мечтал давно, и появление девушек с Земли предоставило ему возможность осуществить мечту. Я с некоторым недоверием и долей восхищения наблюдал, как Диана и пару лет назад, вернувшаяся из семейной ссылки Даша, вовлекают женщин нашего фиорда в свои авантюры. Одно то, как они готовили кадровые ресурсы, а наши девочки находили время на то, чтобы делиться личным профессиональным опытом со своими пока доморощенными поварами и специалистами по психологической разгрузке, для своих заведений являлось революционным для нашего общества процессом. Наши сырья нам жены из подваль собственным примером меняли самооценку эйотерок, но мужскую половину фиорда это полностью устраивало. Диана все еще во сне, кряхтя, перевернулась на другой бок, устраиваясь на подушке спиной ко мне. А я, словно привязанный, потянулся за ней. Погладил по обнаженной руке, наслаждаясь гладкостью ее кожи. Поцеловал в щеку и вдохнул только ей присущий, ставший сейчас мягче, естественный аромат. Теперь ее запах ассоциировался у меня с домом. С любовью или невероятными нежностью и заботой, которыми меня неизменно одаривала жена, стоило ей меня увидеть. В ее глазах вспыхивали звезды, как только мы встречались взглядами. Несколько лет прошло, а я все еще не мог к этому привыкнуть. Осознать, что вся она такая нежная, терпкая, как самый дорогой, хорошо выдержанный напиток, который дурманит голову, Любимая мной и любящая меня – моя, только моя, а сейчас и того больше. Скоро должен был появиться на свет наш сын, и это приносило мне массу волнений и переживаний о любимой. Всё же Диана не эйотерка, хотя Даша на все наши с Ирьяном страхи по этому поводу говорила, что при нашем уровне медицины рождение ребенка становится легким делом био после родов вообще сглаживает все неприятности беременности, так что можно рожать в свое удовольствие. Похоже, самой Даше этот процесс очень понравился. Через пару месяцев ей рожать уже во второй раз. И тоже сына. Первой у друзей появилась дочка, такая же красивая, как мама, и рассудительно сдержанная, как папа. Сейчас, на пятом году ее жизни, это уже стало очевидным. Пискнул коммуникатор, и я осторожно повернулся на бок, подхватив его с прикроватной тумбочки, чтобы не потревожить сон жены. Пришло сообщение. Меня вызывал глава разведывательного корпуса, мой непосредственный начальник. Снова коснувшись губами по земному смуглой коже Дианочки, с неохотой отстранился от любимой женщины и пошел собираться навстречу. На внутренней парковке заметил Ирьяна, который, торопливо застегивая куртку, спешил к своему скоростному флайер-джебу. Я расплылся в улыбке, мысленно-эгоистично радуясь, что ни одного меня с утра вытащили из теплой кровати и оторвали от любимой жены. Ирьяну, похоже, также не повезло. «Привет! Что, тоже вызывают?» «Даша спит». Ирьян в ответ на мои вопросы нахмурился, резко провёл рукой по магнитным заклёпкам одежды, расправляя малейшие складочки, и только после этого, коротко и с серьёзным видом, кивнув на моё приветствие, раздражённо ответил. «Мы только три дня, когда домой вернулись с последнего задания, а нас снова вызывают. Я же сразу сделал доклад и отчитался на Чиразу Северу. Что ему в такую рань потребовалось?» Да еще и от нас двоих. Я философски пожал плечами, полностью соглашаясь с возмущенными словами друга. А тот, между тем, продолжал, но уже более миролюбиво. Нет, мы все уже встали. Полина нас с утра пораньше подняла. Зубы очередные режутся. Так что у нас дурдом. И, бросив на меня быстрый взгляд со значением в голосе, предупредил. Ты тоже готовься в перспективе. Знаешь, я даже не представлял раньше, сколько у нас зубов. И они все время как-то неожиданно начинают расти. Даша говорит, что у нас маленький земной окуленок подрастает вместо эйотерки. «Полетели со мной», – предложил я, кивая на свой транспорт со спецпропусками. «Ладно бы только меня вызывали, но зачем им ты? Вряд ли с утра назрела необходимость в научном эксперименте». «Наверное, это по поводу предыдущей командировки». «Может быть, на Джиале мы в этот раз что-то упустили?» «Нет», — уверенно мотнул головой друг, развернувшись в сторону моего флайер-джеба и шагая рядом. «Я все показатели проведенного нами эксперимента четко отследил, зафиксировал и проанализировал. В выводах ошибиться не мог, уверен. Твоя новая разработка защитного космического щита — На основе особенного излучения джала определенно работает. Думаю, ведомство одобрит и даст тебе патент на изобретение. — Надеюсь, — кивнул я. Столько времени и сил на это изобретение потратил. Не один год в голове крутилось, что должна быть польза от этого нашего недолета на Хаяцкой священной планете. — Кроме вашего зубастика, конечно. Ирьян многозначительно хмыкнул. И сейчас пришлось на полтора месяца туда лететь, оставив Диану в непростой момент. Да хорошо еще, что ты помочь согласился, а то технологи – это одно, а вот разобраться во всех особенностях влияния этого излучения. А то, что бы это был за универсальный щит, если для своих опасен. Удачно, что ты курировал разработки на Джиале. Так что патент в случае одобрения на двоих оформлять будем. И вознаграждение от ведомства тоже. Преждевременные мысли. Судя по срочности, нас совсем не намерены хвалить. Сдержанно урезонил меня Ильян. Нет, сколько не ни живу, никогда не могу понять, как такой сдержанный и закрытый мужчина уживается с таким непредсказуемым фейерверком, как Даша. Диана называла друзей итальянской семейкой. Но смысл этого утверждения я понимал плохо. А вот при всей темпераментности их взаимоотношений не отметить очевидного счастья в их союзе не мог. Очень быстро мы прилетели в сектор Иятерского военного ведомства, где нас уже ждали. Перед тем, как вслед за встретившим нас на посадочной площадке личным адъютантом главы ведомства пройти к ночразу северу, мы несколько взволнованно переглянулись, неприятности не хотелось бы, и вошли в кабинет, где нас ждал руководитель. На нас смотрел уже старый эйотер, наш начальник Северо, который, подперев рукой голову неожиданно тревожным жестом, похлопывал ладонью по столу. Поприветствовав старшего по званию, мы, получив утвердительный кивок, оба сели в кресло напротив него. Северо, посверлив нас каким-то загадочным взглядом, принялся расспрашивать про итоги научной экспедиции на Джиау. В основном разговор велся между Ирьяном и Северо, но вскоре плавно вовлёк и меня. Ведь это мою научную разработку испытывали на Джиале. Так, в итоге, отчитавшись о перспективах использования новой технологии, я и о специфичности функциональных особенностей, разработанного мною универсального энергетического щита и влияния излучения на представителей как нашей расы, так и прочих, Ирьян, Мы напряженно замолчали в ожидании дальнейшего. Когда доклад закончился, и нас с Ирьяном порадовали информацией о том, что нам официальным распоряжением предоставлен значительный отпуск, а мы, поблагодарив, встали с намерением покинуть кабинет, Севера неожиданно жестом остановил нас. Глава ведомства немного замялся и даже отвел в сторону взгляд, прежде чем озвучить совершенно потрясшую меня истинную причину срочного вызова. Хм. «Вот есть еще кое-что, что я вам хотел сказать. Очень надеюсь, что вы...» Он перевел на нас сразу ставший каким-то предупреждающим взгляд. «Не подведете меня, старика, и завтра у меня на столе будут лежать пригласительные для моей жены и двух дочерей на светский раут» который ваша жена Эльтар устраивает в своем ресторане на этой неделе, а также в центр к вашей Даше, Ирьян, где будет проходить первая часть мероприятия. И это было сказано таким непререкаемым тоном, что я непроизвольно сглотнул. У Ирьяна вытянулось лицо, стоило ему услышать столь ультимативное заявление на Чараза. С трудом приложив много усилий, Я нарисовал бесстрастную маску на лице, выбора нам как бы и не оставили, а вот Ирьян рискнул уточнить. «А вы уверены, что ваши женщины так хотят?» Северо прервал моего друга раздраженным жестом, взлохматив свои серебристые волосы. Причем, судя по их экзъерошенному виду, сделал это уже не в первый раз за сегодняшнее утро. «Да уверен я, уверен!» как-то совсем не по-начальственному сокрушенно покивал головой. «Ваши жены сейчас так популярны, что ни на мероприятия к Даше, ни на светский раут к Диане билетов другим путем не достать. Мои девочки совсем меня истерзали, умоляя, чтобы я достал им пригласительные. Так что, я могу их обрадовать?» «Вот и трудись тут над новыми разработками. Диана и Даша, как оказалось, Сокрушительное средство в любом карьерном вопросе. Ведь жена есть и у главы ведомства. Мы с Ирьяном синхронно кивнули, а что еще нам оставалось, и, попрощавшись в состоянии глубокого потрясения, вышли из кабинета. Удалившись на приличное расстояние, чтобы нас никто не услышал, сначала растерянно переглянулись, а уж потом, похлопав друг друга по плечам, Да уж, нам с Ирьяном досталось реальное чудо – две самые замечательные женщины во Вселенной. Мы оба поспешили к флайер-джебу, стремясь к своим любимым, чтобы, оказавшись рядом, порадоваться еще раз своему земному счастью. Конец книги.